Ночь тянется невыносимо долго. Мы не можем уснуть. Мы смотрим перед собой осоловелыми глазами и дремлем. Тьядену жалко тех обглоданных кусочков хлеба, которые мы извели на приманку для крыс. Их надо было бы просто припрятать. Сейчас любой из нас съел бы их. Воды нам тоже не хватает, но это пока еще терпимо. Под утро, когда совсем еще темно, У нас начинается переполох. Стая спасающихся бегством крыс врывается через входную дверь и начинает быстро карабкаться по стенам. Карманные фонарики освещают отчаянно мечущихся животных. Все кричат, ругаются и бьют крыс, чем попало. Это взрыв ярости и отчаяния, которые в течение долгих часов не находили себе разрядки. Лица искажены злобой. Руки наносят удары, крысы пищат. Все так разошлись, что уже трудно угомониться. Еще немного, и мы набросимся друг на друга. Этот взрыв энергии совсем измотал нас. Мы лежим и снова начинаем ждать. Просто чудо, что в нашем блиндаже все еще нет потерь. Это одно из немногих глубоких убежищ, которые до сих пор уцелели. В блиндаж ползком пробирается унтер-офицер. В руках у него буханка хлеба. Ночью троим из наших все же удалось проскочить под огнем и принести кое-что поесть. Они рассказали, что полоса обстрела тянется до самых артиллерийских позиций, и огонь там такой же плотный. Просто удивительно, откуда у них на той стороне столько пушек. Нам приходится ждать. Бесконечно долго ждать. Среди дня случается то, чего я ожидал. У одного из новобранцев припадок. Я давно уже наблюдал за ним. Он беспокойно двигал челюстями и то сжимал, то разжимал кулаки. Мы не раз видели такие вот затравленные, вылезающие из орбит глаза. За последние часы он только с виду присмирел. Сейчас он весь внутренне осел, как подгнившее дерево. Он встает, бесшумно ползет через весь блиндаж, на минуту останавливается и затем подкатывается к выходу. Я переворачиваюсь на другой бок. «Ты куда это?» «Я сейчас же вернусь», — говорит он и хочет обойти меня. «Обожди немного, огонь уже стихает». Он прислушивается, и на одно мгновение его глаза проясняются — Затем в них снова появляется мутный блеск, как у бешеной собаки. Он молча отпихивает меня. «Минутку, братец!» — зову я его. Кат насторожился. Как раз в тот момент, когда новобранец отталкивает меня, он хватает его за руку, и мы крепко держим его. Он тотчас же начинает буянить. «Пустите меня! Пустите! Я хочу выйти отсюда!» Он ничего не хочет слушать, брыкается и дерется. С его покрытых пеной губ непрестанно срываются слова, нечленораздельные, бессмысленные. Это приступ особого страха. Когда человек боится остаться в блиндаже, ему кажется, что он здесь задохнется, и он весь во власти одного только стремления — выбраться наружу. Если бы мы отпустили его, он побежал бы, куда глаза глядят, позабыв, что надо укрыться. Он не первый. Он уже закатил глаза и так буйствует, что приходится его поколотить, чтобы он образумился. Ничего другого не остается. Мы проделываем это быстро и безжалостно, и нам удается добиться того, что он пока что сидит смирно. Увидев эту сцену, остальные новобранцы побледнели. Будем надеяться, что это их припугнет. Сегодняшний ураганный огонь – слишком тяжелое испытание для этих несчастных парней. С полевого пересыльного пункта они сразу же попали в такую переделку, от которой даже бывалому человеку впору посидеть. После этого случая, спертый воздух блиндажа, еще больше раздражает нас. Мы сидим в собственной могиле и ждем только того, чтобы нас засыпало. Неистовый вой и ослепительная вспышка. Блиндаж трещит по всем швам. от угодившего в него снаряда, к счастью, легкого, так что бетонная кладка выдержала удар. Слышится звон металла, и еще какой-то страшный скрежет. Стены ходят ходуном, винтовки, каски, земля, грязь и пыль взлетают к потолку. Снаружи проникает густой, пахнущий серый дым. Если бы мы сидели не в прочном убежище, а в одном из тех балаганчиков, Что стали строить в последнее время, никто из нас не остался бы в живых. Но и сейчас этот снаряд наделал нам немало хлопот. Давишний новобранец снова разбушевался, и его примеру последовали еще двое. Один из них вырывается и убегает. Мы возимся с двумя другими. Я бросаюсь вслед за беглецом и уже подумываю, не выстрелить ли ему в ноги. Но тут что-то со свистом несется на меня. Я распластываюсь на земле. А когда поднимаюсь, стенка окопа уже облеплена горячими осколками, кусками мяса и обрывками обмундирования. Я снова залезаю в блиндаж. Первый новобранец, как видно и в самом деле, сошел с ума. Когда мы его отпускаем, он пригибает голову, как козел, и бьется лбом о стену. Ночью надо будет попытаться отправить его в тыл. Пока что мы связываем его, но с таким расчетом чтобы можно было сразу же освободить, если начнется атака. Кат предлагает сыграть в карты. Делать-то все равно нечего. Может быть, от этого нам станет легче. Но игра не клеится. Мы прислушиваемся к каждому снаряду, рвущемуся поближе к нам, избиваемся при подсчете взяток или же сбрасываем не ту масть. Нам приходится отказаться от этой затеи. Мы сидим, словно в оглушительно грохочущем котле, по которому со всех сторон стучат палками. Еще одна ночь. Теперь мы уже отупели от напряжения. Это то убийственное напряжение, когда кажется, что тебе царапают спинной мозг с зазубренным ножом. Ноги отказываются служить, руки дрожат, тело стало тоненькой пленкой, под которой прячется с трудом загнанное внутрь безумие. Таится каждую минуту, готовый вырваться наружу, безудержный, бесконечный вопль. Мы стали бесплотными. У нас больше нет мускулов. Мы уже стараемся не смотреть друг на друга, опасаясь, что сейчас произойдет что-то непредвиденное и страшное. Мы плотно сжимаем губы. Это пройдет? Это пройдет? Быть может... Мы еще уцелеем.